Глава 25 Ева пролистала сообщение до конца, не открывая фотографии. Последним было сообщение от мамы. Она несколько раз перечитала короткие фразы, не веря глазам. «Ева, Катя пропала. Нигде не можем найти. Ушла вместе с вещами. Папа очень переживает. Ты не знаешь, где она?» Ева бросила смартфон на стол. Она побледнела. К боли с растерянностью добавились слезы. Рустам мельком взглянул на экран и взял телефон в руки. Он так же, как и Ева, несколько раз перечитал сообщение и вышел из-за стола, представляя, насколько обидно сейчас его девочке. «Вот дрянь!» «Так и знал, что никто ее не прогонял!» Рустам обнял голубоглазку за плечи. «Поплачь. Но недолго». Он выругался. «Не стоят они твоих слез. Продуманная тварь. Разыграла все как по нотам». Он не оправдывался, а рассказывал, что происходило на самом деле. Заехали в супермаркет, купили продукты. Помог занести в квартиру. Показал, где, как, что включить. А она кинулась меня целовать. Еле отбился. За плечи буквально отрывал от себя. На один вопрос ответа не было. Но кто сделал фото? Рустам говорил уверенным голосом. Сказанное не вызывало сомнений. Рыдания переросли в редкие всхлипывания. Ева пропищала. Я не знаю. Он убрал руки, но не отходил предоставив тонкий джемпер в качестве носового платка. «Стерва точно рассчитала, куда и как встать!» Врач запустил пятерню в волосы. «Если только камера!» Спокойный голос действовал, как гипноз. Ева перестала хныкать. Она кивнула и подняла голову. Заплаканное лицо. Подтеки от туши. Но в глазах исчезла боль. Антон установил в холле камеру, говорил, чтобы никто чужой не прошел незамеченным. Рустам качал головой. — Антон, Антон, куда без него? Он взял смартфон, покрутил в руках, раздумывая, стоит ли позвонить, и бросил назад на стол. — Придется после работы заняться выселением Кати и сменой замков. Ева закусила губу, но промолчала. Рустам не сводил с нее глаз. Можешь хоть обижаться, но угрозу рядом с тобой я не потерплю. От твоей сестры можно ожидать чего угодно. Он словно читал ее мысли. Бесконечные стрессы последнего месяца, автор которых Катя. Жизнь становится сплошным кошмаром. Она тяжело вздохнула. Я приму любое твое решение. Больше не буду ставить условий. Ты всегда оказываешься прав. Не всегда, но чаще всего. Он взглянул на часы, с сожалением проговорив. Такой момент умудрилась испортить. Ева с тоской взглянула на стол. В желудке предательски заурчала. Рустам придвинул ее к столу. Сделать предложение можно дома. А время обеда закончится для голубоглазки через несколько минут. Не уйдешь, пока не поешь. Он на всякий случай переставил фужеры. Шампанское можешь не пить. Вечером Рустам не стал скидывать СМС, как делал обычно, а сам спустился за Евой. Рабочий день окончен. Жду тебя на стоянке. Она уходила под пристальными взглядами коллег. Лена радовалась за новую подругу. Вряд ли после такого кто-то посмеет на нее наезжать. Администратор кипела от злости и сразу набрала Машу. В дороге молчали. Каждый варился в собственных мыслях. «Жди меня, я быстро!» Рустам не стал заходить в дом. Он помог Еве выйти. «Лариса сегодня отпросилась. Приготовь что-нибудь на ужин». «С удовольствием!» Она улыбалась. «Наконец-то смогу показать, что умею не только приносить проблемы». Он рассмеялся, целуя холодный кончик носа. Уезжать не хотелось. Но позволять делать из себя дурака нельзя. Антон наверняка уже живет в квартире. И умница, и красавица, и руки золотые. Да, я такая. Она, поднявшись на цыпочки, заглянула в карие глаза. Не представляешь, как удачно ты меня сбил. Знаю. И вечером докажу это. В кармане лежало кольцо. Он не удержался и впился в пухлые губы. Коротко, нежно, с обещанием на продолжение. Ева отвечала, наслаждаясь каждым проявлением чувств властного мужчины. Неловкость за очередные неприятности улетучилась. Главное, что он рядом. Не оттолкнул. Сильные руки гуляли по телу. Хотелось большего. Он с трудом оторвался от податливого рта. «Мне хорошо с тобой». Сорвалось с губ. Ева опустила взгляд. На душе тепло. А внизу живота томление при любом соприкосновении с врачом. Он улыбался, наслаждаясь стыдливым румянцем, покрывшим круглые щечки. Страсть девственницы подавлялась принципами. Это чувствовалось. Под ногами хрустнула пленка льда. Рустам подтолкнул Еву к тропинке. «Иди в дом. Не мерзни». Что привезти на десерт? На твой вкус. Он чуть не рассмеялся. Если бы она могла читать мысли. Десертом в его голове был живот голой голубоглазки с клубничкой и сливками вокруг аккуратного пупка. О том, что ниже, старался не думать. Она дождалась, пока БМВ выедет на дорогу, и лишь потом шагнула в ворота. Дорожка расчищена от листьев и льда до крыльца. Садовник исполнял обязанности дворника. Руки и ноги озябли на контрасте с теплом в машине. Ева рванула к дому. Дверь открылась не сразу. Никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Раздражал неунимающийся вызов в смартфоне. Звонила Елизавета Тимофеевна. Она юркнула в тепло огромного холла и прильнула ухом к гаджету. «Добрый вечер!» Старушка сразу перешла к делу, забыв про вежливость. «Ева, Николя приедет на следующей неделе. Не удержалась сегодня, рассказала о тебе. Он рвется узнать, его ли ты дочь. А еще хочет увидеться с Наташей». Ева сомкнула веки, удерживаясь от радостного крика. «Наконец-то!» «Я очень рада!» жду-не дождусь встречи. Она торопливо добавила. ДНК сделаем сразу, не думайте, что я откажусь. Ты приедешь ко мне? Хочу рассказать, как себя вести, что понравится Николя и его жене, там все непросто. Я справлюсь. Ева улыбалась. Ее решили натаскать, словно перед встречей с королем. Даже по телефону тетушка говорила с превосходством в голосе. «Надеюсь. Первое впечатление всегда самое запоминающееся. Очень хочу, чтобы Николя стал по-настоящему счастливым. А без детей это невозможно». Ева чуть не ляпнула. Вам виднее. Волнение способно сыграть злую шутку. «Я его уже люблю и тоже желаю счастья. Приеду завтра после работы. Ничего, если не одна». «С тем мужчиной?» Прозвучало, как от учительницы института благородных девиц. «Конечно, он мне понравился. Видно, что ты ему дорога». «Думаете?» Ева расплылась в мечтательной улыбке. «Думаете, он папе понравится?» «Поверь, уж в этом я могу разобраться. За Николя ничего не скажу. Жду вас завтра. Приготовлю фирменный пирог». «Договорились». Она чувствовала себя совершенно счастливой. Работа есть. Любимый мужчина скоро будет дома. Тетушка с пирогом завтра ждет в гости. Через неделю сможет обнять родного отца. Рустам разберется с любой неприятностью. Жизнь налаживалась. Ева направилась в сторону кухни. Приятные мысли прервало неприятное ощущение. От входной двери потянуло холодом. Видно, забыла закрыть. Она обернулась. Улыбка постепенно сползала с полных губ. Ева с замиранием сердца проговорила. «Что ты тут делаешь?»